Говорят, если кому-то на протяжении долгого времени снится один и тот же сон, то это предназнаменование чего-то значимого, какое-либо п р е д о с т е р е ж е н и е существенные изменения в жизни, переход на новые табытия и прочее. Психиатры же считают сей факт тревожным звоночком и советуют обратиться к специалисту. Я не буду спорить ни с теми, ни с другими.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 Все у меня настолько стабильно и размерено, н что иногда в своих обычных хлопотах я даже забываю, что за днем всегда приходит ночь, а вот ее я боюсь. Нет, даже не так. Боялся я ее много лет назад. Сейчас же я просто в ужасе, в глубоком б е з ы с х о д н о м ужасе, и кажется, этому кошмару не будет конца. Когда-то я был уверен, что это не сон, на самое что ни на есть реальность.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 м о ё детство и юность прошли в небольшом сибирском городке. В начале двухтысячных все предприятия, а было их всего 4-5, п о т и х о м у сворачивали свое производство. Кто-то разорился, чьё-то предприятие, выкупленное большими дядями, переводило свою деятельность в крупные города. Население, оставшись без работы и как следствие без средств к существованию, на скорую руку продавало все, что можно было тогда продать. И разъезжалось кто куда за лучшей жизнью. Брошенные дома на окраинах городка превращались в своеобразные пустующие лачуги с забитыми окнами, с заросшими травой участками, бывшими когда-то огородами и разрастающиеся славой домов с п р и в и д е н и я м и Может быть, местным бабулькам н е о чем было уже посудачить, кроме как сочинять разного рода небылицы, а может быть, обеспокоенные родители.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 Цыгане собирались в о г р о м н о й с п е ш к е п о б р о с а в практически все, что н е могли унести с собой. Свой многочисленный скот распродавали за бесценок соседям, чему те были несказанно рады. И вот тогда, говорят старая цыганская поветуха, и прокляла этот дом. После отъезда цыганей об этом доме и поползли разные слухи. Некоторые говорили, что по ночам во дворе слышно женский старушечий голос.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 Голову приключений. Это случилось в середине лета. Июль, жара, каникулы. На речку уже не хочется на дачу с родителями на ненавистную картошку, тем более. Поэтому я, отпросившись ночевать у с е р ё г и к л я т в е н а пообещал родителям, что в десять вечера мы будем спать как сурки. Забыл только ему п о м я н у т ь что родители с е р ё г и на все выходные уезжают на дачу. И вот.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 Ночью слышали их крики, и все, тю-тю, не видно больше этих бомжиков. Да ладно, тут же парировал я. Накоем сдалось тащиться через весь город в этот дом. Говорят, что цыгане на дверь замок повесили с мою голову и ворота изнутри чем-то подперли. Хрен откроешь. А да я, кажется, догадываюсь, что они там искали. Подскочил Тулик, самый молодой из нас. Мне бабка говорила, что не все они вынесли из дома. Вернуться надеялись, когда все уляжется. Но ну, что, например, там осталось? – спросил Серега. – А я знаю. Может, золото. Цыгане его очень уважают. А может и деньги. Не унимался Толян. Только что-то там есть, и б о м ж и это искали. Так за спорами было не было и провели бесцельно очередной вечер. Когда мы с Серегой вернулись к нему домой, он был задумчивым и вдруг говорит мне. с л ы ш ь Сань? А вдруг там и правда клад? И может сходим проверим? Даже не мечтай. Я ж подскочил. Ночью я туда точно не попрусь, да и днем тоже. Сначала ж у з и н а г н а л и а теперь пойдем прогуляемся. Золотишко поищем. с а н ё к ты сам подумай. Ну что нас здесь держит? Какие шансы у нас стать нормальными людьми? Квартиру приличную купить, тачку зачетную заиметь?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 с е р ё г а подошел к ним вплотную и сначала слегка толкнув, после хорошо ударил в них пару раз. Заперто, наглухо, р е з ю м и р о в а л серый. Видать цыганское заклинание. Жутким голосом прошептал он, а после г а д е н ь к о захихикал. Только мне становилось уже недосмеха. Я пошел отсюда. Зябко п о ю ж и в ш и с ь промямлил я. Мне действительно было как-то не по себе.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 но самое глубокое впечатление произвел сам дом. Он был двухэтажным и деревянным. Сейчас более-менее обеспеченные цыгане предпочитают дома из кирпича, но по тем временам этот дом выглядел не просто богато, я бы даже сказал помпезно. м н е он показался огромным. Может в силу подросткового возраста.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 Не всему, что говорят, можно верить. Заперто. Пошли домой. Вкратце в о спросил я. Давай еще посмотрим. Вдруг здесь есть второй вход? Но ну, как в американских домах. Кто этих цыган не знает? ответил с е р ё г а и подсвечивая себе фонариком уверенно двинулся вокруг дома. Я обреченно п о п л е л с я за ним, лелея надежду, что никакого второго входа мы не обнаружим. Ага, есть! Как гром среди ясного неба прозвучал с е р ё г и н голос. Я посмотрел туда, куда Серега светил фонариком. Это не было входом, это было кем-то разбитое окно, заколоченное фанерой. Не успел я хоть как-то среагировать, как с е р ё г а сучив мне в руку фонарик и ш е п н у в подсвети, легко отодрал х л и п к у ю фанеру и заскочил в окно. Очнулся я, когда он уже протягивал мне и з о к на руку со словами: "Давай быстрее". Я передав ему фонарик, полез в окно, которое, как и другие окна первого этажа, располагалось довольно высоко от земли, так что, покая, к р я х т я и бормоча себе под нос лесные отзывы о Серегином упрямстве и своей дурости, вскарабкивался на подоконник и спрыгивал во внутрь. Серый не стал меня дожидаться и двинулся вглубь дома. с п р ы г н у в на пол, я услышал хруст битого стекла под ногами и вздрогнул.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 Виднелся ряд окон, что наводило на мысль, что там располагалась г о с т и н а я Свой обход мы начали с крайней левой комнаты, открыв дверь и осветив фонариком, мы обнаружили деревянную о д н о с п а л ь н у ю кровать с серым матрасом, тумбочкой и небольшим плотянным шкафом. Заглядывая везде, где только можно, шкаф, тумбочку и даже под кровать, мы, не найдя ничего существенного, двинулись дальше.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 Не отрывая взгляда от чего-то, я, съели скрываемым страхом, проследил за его взглядом, и волосы зашевелились у меня на голове. Стол, который, как я точно помню, находился в центре зала, был на несколько градусов повернут в бок, а угол ковра был загнут. А вот теперь, почти заикаясь, прошептал я: "Точно уходим, если раньше мне все это казалось глупой затеей".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 И, подсвечивая себя, стал медленно спускаться вниз. Не успел я опустить ногу на первую ступеньку, как услышал треск дерева, вскрик Сереги и шум падающего вниз тела. Свет фонаря погас и все затихло. Серега, Серега, ты там жив? В панике закричал вниз я. Через несколько секунд до меня донеслось какое-то шевеление, потом бормотание, а уж после о т б о р н ы й мат серого услышать, который из его уст, большая редкость. Не себе, еще и фонарь куда-то уронил. с а м т о ц е л да вроде как. Ты это, Саня, не ходи за мной, я тут пару ступенек сломал, а ты полезешь вообще хана. И никто нас здесь даже искать не будет. О, нашел! Радостно воскликнул он, и я увидел, как внизу зажегся фонарик, осветив в з ъ е р о ш е н н о г о с е р ё г у и пару сломанных ступеней, точнее пустой пролет, там, где они когда-то были. Серега поднял на меня голову, я быстро и подмигнул мне, скрылся за лестницей. Мне было видно только отблески от с в е т а фонаря. После двух-трех минут томительного ожидания я не выдержал и крикнул: "Серый, но ну, чего там? Ты хоть комментируй походу? Сейчас, сейчас!" послышался голос с е р ё г и снизу. Потом раздался какой-то шум и свет от фонарика на мгновение пропал. Не я с е б е Санек, тут т у н н е л ь настоящий тоннель, раздался ошарашенный голос с е р ё г и Видно, куда ведет. н е куда-то вниз и оттуда воняет, фу, жуть. Ты только не вздумай туда сываться. Хватит для нас приключений. Давай уже выбираться отсюда. Еще немного. Опять пробормотал серый и опять появился прыгающий свет от фонарика. И вдруг в этом свете я заметил.